478. Матерь мира. Сотрудничество со мною заключается в том, что при контакте воспринимают мои лучи и транспонируют с сознанием формы, и становятся доступными благодаря этому процессу уже для Земли. Учение жизни, ныне даваемое людям, и есть воплощение в кристаллизованных формах мысли, энергии эпохи моей. Их сущность влита в новые формы, уже приноровленные к людскому пониманию. Потом великая миссия владык, указующих новые пути к свету. Пути эти приводят ко мне уже для возможности получения непосредственно. Владыки дают людям новое понимание Матери Мира и в новом аспекте. Идущих ко мне встречу пониманием, и понимание дам, и дам отзвучать арфи духа их полнострунно. но обращенного ко мне, лишь бы сердца обратившихся были в порядке.